Темнота придает мальчишке храбрости, и он заговаривает первым. «Откуда ты знаешь моего брата?» Я чувствую, что развивать эту тему опасно. Но тут мне очень кстати вспоминается одна фраза Терлетти. «Ла гарен. Мы с хасином были приписаны к одному и тому же воспитательному центру». «Ясно. И вроде были приятелями». «А он никогда не рассказывал о тебе». «Еще бы мы туда ходили десять лет назад, тебе сколько тогда было? Четыре года!» «Ну вот видишь, Момо признает мою правоту и опускает голову. Я продолжаю. Ну а потом мы потеряли друг друга из виду и встретились только недавно, чтобы... Хотя нет, об этом я умолчу. Стоп! Он так жадно смотрит на меня, что я решаю разыграть эту карту». «Момо, я много чего знаю. Даже догадываюсь, что ты здесь искал. Я? Ничего я не искал. Ну, конечно. Ты залез в контейнер просто, чтобы вздремнуть. А я-то думал, ты разыскиваешь его ноутбук». Разинув рот, парень остолбенело смотрит на меня с полминуты, не меньше. Потом приходит в себя. «Так это ты его взял?» Я не отвечаю. Мое молчание интригует его. «Откуда ты знал, что он мог быть здесь?» «А ты откуда?» — спрашиваю я, не моргнув глазом, и снова умолкаю. Это молчание впечатляет его сильнее любых слов. Момо скребет в затылке, вытирает щеки кулаком. «А у меня так бурчит в пустом желудке, что, боюсь, это услышит даже Момо. Он вопросительно смотрит на меня, словно хочет спросить, что дальше?» И я восклицаю, «Ох, да чего же жрать хочется!» «А тебе, Момо? Мне тоже. Может, поедим где-нибудь?» «Окей. Только учти, я на мели, у меня не гроша». Просияв от радости, наконец-то он может продемонстрировать свое превосходство надо мной, парень вытаскивает из кармана деньги. «Нет проблем. Я хоть и потерял два дня у легавых, Зато сегодня днем все наверстал, и он гордо смеется. Я не спрашиваю, чем он торговал. Уверен, что не букетиками ландышей. Мы осторожно вылезаем из контейнера и поднимаемся на откос к шоссе. В траве у обочины нас ждет мотороллер. «Давай, садись!» Я сажусь на решетку багажника, и заднее колесо проседает под моей тяжестью. Момо жмет на газ... Мотороллер трогается, вильнув пару раз со стороны в сторону, потом приходит в равновесие. Железные прутья багажника врезаются в мои тощие ягодицы, но я терплю, стиснув зубы. Мы едем в шар Из окон солидных домов льется золотистый свет люстр. Потолки скромных домишек кажутся зеленоватыми от неоновых трубок. Улицы несутся нам навстречу. Момо ведет на предельной скорости с единственной целью произвести как можно больше шума. Всякий раз, как мотор ревет особенно громко или взвизгивают шины, он довольно урчит. Наконец мы тормозим перед ярко освещенной закусочной фоли-кебаб «Быстрая еда». Узкое помещение напоминает меч, воткнутый в фасад. У левой стены длинный застекленный прилавок, за которым видна кухня. Вдоль правой, напротив прилавка, череда крошечных столиков, прибитых к стене. Под каждым из них два табурета, означающих, что здесь едят парами. Зеленые стены оклеены большими выцветшими фотографиями блюд с указанием цен. Цифры выписаны крупно, да еще и подчеркнуты. Хозяин, Грузный, жирный гигант с багровой щекастой физиономией, увенчанный черным лоснящимся коком, в плотном фартуке от шеи до ног, стоит, облокотясь на прилавок, с утомленным видом человека, которого не держат ноги. Самая любопытная черта этого бугая, с его чисто мужской некрасивостью, хорошенький крошечный ротик, губки бантиком. Мечта любой женщины. Момо проходит мимо него, словно не видит, и начинает изучать выставленные в витрине блюда «Ты что будешь?» — спрашивает он. «То же, что и ты. Запах всего этого жарева, мяса и горячего масла, кружит мне голову, терзает желудок, вызывает обильную слюну. Кухонный чад действует на меня одуряюще. Я вот-вот упаду в голодный обморок» и в то же время возбужденно предвкушаю близкое наслаждение едой. Момо тычет пальцем выбранное выбранные блюда, все так же не глядя на хозяина, не произнося ни слова. Такое впечатление, что он перестанет себя уважать, если обратиться к этому человеку. Вероятно, он игнорирует его именно потому, что тот его обслуживает. Но жирный великан ничуть не обижается». Напротив, вполне благожелательно задает вопросы, полагающиеся в таком случае. «Вам какую приправу? Горчицу, кетчуп?» Момо реагирует так раздраженно, словно толстяк сам обязан угадать, чего нам хочется. «С какой стати четырнадцатилетний сопляк так грубо обходится с тридцатилетним мужиком?» А Хосин Бадави сонным видом парит над плечом брата. По всей видимости, ему не так уж и хочется сопровождать нас. Пока мы ехали сюда, я наблюдал за Момо и убедился, что он до сих пор не заподозрил близкого присутствия своего умершего брата. Мы садимся, ставим тарелки с едой на пластиковую столешницу и я спрашиваю Момо, «Ты его знаешь?» «Кого?» Я кивком указываю на хозяина, который вытирает под лба, белой тряпицей. «Этого?» «Нет». По лицу Момо видно, что хозяин закусочной не стоит даже его взгляда. «Это же турок!» — презрительно говорит он. «Здесь все забегаловки принадлежат туркам». «Так как же с ноутбуком Хасина? Он у тебя?» Я жадно вонзаю зубы в сэндвич. Момо принимает мое молчание за подтверждение». «Он тебе его доверил?» Снова молчу, и это сходит за второе подтверждение. Момо принимается за свой кебаб. Хосин уснул у него на плече. Я гляжу на них обоих. «А ты, Момо, почему ты искал его в том контейнере?» «Да мы с Хосином всегда прятали в нем то, что не хотели показывать матери. Игрушки, которые сперли в магазине». Порножурналы, гашиш, сигареты, подарки к ее дню рождения. Этим контейнером никто не пользуется, и мусор из него никогда не убирают. Жареный картофель он хватает руками. Так что, если брат и хотел оставить мне сообщение, то как раз там... Его лицо мрачнеет, на глазах выступают слезы, он старается сдержать их. Я же впал в такую эйфорию от обильной еды, что меня просто переполняет сочувствие к нему. Ты на него сердишься? За что? За то, что он пошел на это один и ничего тебе не сказал. Мому отвечает безнадежным жестом, означающим «и за это, и за многое другое». Он пытается облечь свои мысли в слова, но через несколько секунд отказывается от своего намерения и грустно доедает остатки баранины. «Ты переживаешь?» Он бросает на меня мрачный взгляд из-под лобья. «Я переживаю из-за матери. Мать, она теперь плачет с утра до ночи. А люди, разве они понимают? Они никогда слыхом не слыхали про Хасина Бодави и вдруг бац!» Весь город, весь мир говорит о нем из-за бомбы. Для них Хасин-Бодави — это какой-то Гитлер, исчадие ада. А моя мать никогда не знала такого о Хасина-Бодави. Когда она слышит это имя Хасин-Бодави, то видит своего сына, которого обожает, а не убийцу, и прямо с ума сходит от горя». Ей показывают в газетах и по телеку совсем другого сына, пусть и с его лицом, и с его именем, но это не ее сын. Дома, стоит ей услышать, как ключ поворачивается в замке, она кричит «Хосин!». И это не просто так. Нет. И кажется, что сейчас войдет настоящий Хосин, и этот настоящий Хосин объяснит людям, что он вовсе не террорист» что это не он убил восьмерых человек, разметал их в клочья, потому что моя мать уверена, что настоящий Хосин не мог взять и уйти из дома, вот так просто, ни с кем из нас не попрощавшись». Мома умолкает. От волнения у него сдавило горло. Крошечный Хосин над его плечом по-прежнему невозмутимо дремлет. «А ты? Ты-то его осуждаешь? Это мой брат!» «Он имеет право делать все, что хочет!» Мома выкрикнул это слишком громко. Могучий турок за прилавком приоткрыл глаза. Момо испепеляет его взглядом. Он злится на себя за то, что проявил свое горе на людях. «А я так разомлел от кебаба, которым набил желудок, что готов расцеловать все человечество. Скажи, Момо!» «Ты замечал, что твой брат изменился в последнее время?» «И совсем он не изменился. Конечно, у него были проблемы, он над ними раздумывал. Но это совсем другое дело. Я вспоминаю о документах, обнаруженных в ноутбуке».